Глава 30. Никуда? Я и есть она, отвечаю в такой же неприветливой манере. А ты не хочешь сказать, почему мы с тобой в отношениях, если в замке заперты твои девицы на выданье? Или быть может, раскроешь свой план по освоболению себя и сестры из лап проклятия? Какая роль мне уготована? Ты не раскрыл карты в прошлый раз. Положите меня на жертвенный алтарь и пустите кровь при полной луне? Выворачиваясь из его захвата и упирая руки в бока, «Ты помнишь всё?» — дракон заикается, и его рот некрасиво приоткрывается. «И что за фантазии с алтарём?» «Теперь он хмурится. Подобным кошмаром пользуются в твоём нижнем мире, не моём». «Была не уверена, что приснившаяся явь, но теперь всё больше убеждаюсь, что да, помню, киваю. Мне снилось много всего сегодня, неупорядочено отрывками». И уже второй раз за прогулку в голове словно что-то щёлкает и встаёт на место, перестаёт быть просто картинкой, превращается в пережитое прошлое. Так что хватит ломать комедию. Я проводила твой отбор, ты меня отверг. И простите за то, что в моём низшем мире столь варварские обычаи. У вас-то, конечно, цивилизация на другом уровне, в высшем. По крайней мере, дома меня никто не использовал для снятия проклятия. Всего-то угрожали расправой, когда поругалась с двумя могущественными семьями. «Но об этом я, пожалуй, промолчу. Оно к нынешнему разговору не относится». «Ты не всё помнишь», — констатирует дракон. «Идём дальше гулять». «Я же говорю, нужно беречь себя. Не до конца ты восстановилась». «Ты бегаешь, прыгаешь, возмущаешься». Усмехается он, берёт меня за талию и ведёт. «Вот, например, землянику и единорогов. Вспомнила?» «Я качаю головой и хмурюсь. Надоело строить из себя восторженную глупышку». Какая мне разница до земляники, если я помню про проклятие и слезу? Можно дальше не строить друг перед другом заботливых влюблённых. А мы видели этих волшебных животных и кормили их с рук, назидательно произносит Адам. Ты была в восторге. Да и как иначе, любой девушке понравится. Сравниваешь меня с другими девушками, идёшь по проторенной дорожке, снова вырываясь. Что же ты не прогуливаешься с остальными? «У тебя столько дам в гостях. Можно каждый день с новой проводить. Никто не успеет, надо есть. Или ты так и делал, прищуриваясь, пока я валялась в твоих покоях, выгуливал претенденток на твоё сердце? И как? Кто нынче в фаворитках?» «Как ни странно. Ты...» Дракон спокойно смотрит на меня и скрещивает руки на груди. И «Если бы давали премию за неблагодарность, ты была бы победительницей. Неужели не заметила, что все дни твоей болезни я был рядом?» Совесть решает кольнуть меня в сердце, но я её прогоняю, не сдаюсь. Откуда мне знать про все дни? Я часть из них провела без сознания. А говоришь, изменилась. Больше не излучаешь негатив, и вся такая позитивная и воздушная. Серебряно-волосы качают головой. Кого ты из себя строишь? Ты такая же, как я. Мы с тобой два сапога пара. Договаривает и берёт меня за руку. Ты права. Нечего нам на землянику с единорогами смотреть. Идём, покажу гигантские колючки на восточном склоне. Для таких, как мы, самое то зрелище. Его слова почему-то действуют успокаивающе. Желание ругаться вмиг пропадает. Нечестно воздействовать на моё настроение, признашу устала. Я ведь знаю, что ты сильнее. О, нет, милая. Настоящая сила у тебя, не у меня. Тот, кто владеет душой и сердцем, тот и правит балом.